Глава 4. Доехав до Серёжкина дома, я расчиталась с таксистом и пошла к подъезду. Возлюбленный мой жил в роскошном доме недалеко от Тверской, построенном в начале 80-х годов для партийной элиты. Набрав на домофоне номер квартиры, я перевела дыхание и принялась ждать. Через минуту дверь открылась. Поздоровавшись с консьержкой, я поднялась на третий этаж и нажала на звонок. "Иду, иду", раздался знакомый голос. Сергей прекрасно выглядел и, судя по всему, пребывал в отличном расположении духа. Скинув туфли, я прошла в зал и села на белоснежный кожаный диван. В комнате повсюду горели свечи. от запаха безумно дорогого одеколона кружилась голова сергей умел превращать долгожданные встречи в настоящий незабываемый праздник наверное именно за это я его и полюбила закрой глаза светочка у меня для тебя сюрприз я послушно закрыла глаза и замерла в ожидании чуда И чудо произошло. У моих ног оказалась огромная корзина цветов. — Сегодня какое-то особенное событие? — растроганно спросила я. — Мне показалось, что еще немного, и Сергей обязательно скажет то, что я уже давно хотела от него услышать. — Конечно, Светочка, сегодня особенное событие. особенно для нас обоих я делаю тебе предложение ты выйдешь за меня замуж я улыбнусь и растерянно спрошу а как же твоя американская жена я развожусь скажет сергей я хочу жить с тобой и считаю что так больше продолжаться не может От счастья я захлопаю в ладоши и брошусь к своему кавалеру в объятья. Но мои надежды не оправдались. Сергей осторожно провел рукой по моей груди и грустно произнес. Просто я ужасно соскучился, тем более, что завтра приезжает моя жена. Это значит, что какое-то время мы не сможем видеться. почувствовав укол ревности я убрала Серёжкину руку и отодвинула корзину с цветов надолго она прижмёт не знаю пожал он плечами господи да что ж ей в америке не сидиться не смогла сдержаться я сергей кашлянул и пристально посмотрел на меня светлана Это моя жена. Я не хочу обсуждать с тобой свои семейные проблемы. Я дорожу своей семьей и люблю жену. Эти слова ударили меня как пощечина. Я перевела дыхание и постаралась взять себя в руки. И затем опустила глаза и шепотом сказала, но ведь я тоже тебе не безразлична. — Конечно, иначе бы я с тобой не стал встречаться. Но есть одно но. Я никогда тебя не обманывал и не хотел, чтобы ты строила пустые иллюзии. В первый же день нашего знакомства я сказал, что женат и разводиться не собираюсь. Не в моих принципах менять одну жену на другую. Я женю с... Всего один раз и на всю жизнь. Я нашел женщину, которая подошла мне для брака. Сергей замолчал и погладил меня по голове. — Детка, ты мне далеко не безразлична, но пойми, нас не связывают никакие обязательства, нам хорошо вместе. Так давай не думать о плохом. Я-то решил, что ты уже привыкла к мысли, что я не свободен. Разве ты не знаешь, что нужно нести ответственность за тех, кого к себе приручил, вырвалось у меня. Книжки надо читать. Я тебя не приручал, засмеялся Сергей. Ты никогда не была дикой. С самого первого дня ты оказалась ручной. Я вскочила и ударила Сергея по щеке. Ах, Так. Взрывилоны толкнул меня с такой силой, что я перелетела через диван и ударилась головой о стену. Светка, ты что? испугался Сергей и присел на корточки рядом со мной. Тебе больно? Ну, ну прости, прости меня, пожалуйста. Да иди от меня, крикнула я. С трудом поднялась и бросилась к выходу. И в эту минуту серебряный подсвечник, стоявший на сервировочном столике, с грохотом упал вниз. Красивый персидский ковер с длинным ворсом тут же загорелся. Я остановилась и с ужасом уставилась на неправдоподобно алое пламя. Сергей скинул с себя пиджак и принялся сбивать быстро разбегающиеся язычки. Сбросив с себя цепенение, я схватила открытую бутылку шампанского и стала поливать ковер. Через несколько секунд огонь погас. Я подняла с пола пиджак, поднесла его к свету и, увидев приличную дыру, тяжело вздохнула. Жалко. Пиджак-то, наверное, дорогой. Я не ношу дешёвых пиджаков, сухо ответил Сергей. Ковёр тоже не дешёвый. Я не покупаю дешёвых вещей, Светлана. Я вообще ненавижу всё дешёвое. Дешёвую обувь, дешёвые вещи, дешёвый интерьер, дешёвые квартиры, дешёвую жизнь, дешёвых баб. До 25 лет я жил в дешёвой жизни, ездил на допотопной дешёвой машине, а потом встретил свою будущую жену. Она научила меня жить дорого и со вкусом. Она дала мне американское гражданство помогло наладить бизнес и открыть собственное дело я бесконечно обязан ей и её состоятельным родителям эта семья сделала из меня настоящего уважаемого мужчину главу крупной компании сергей взял у меня пиджак и бросил в дальний угол куплю новый ерунда а ковёр ковёр тоже придётся обновить Я как раз хотел его поменять. В последнее время мне нравятся более приглушённые тона. Всё яркое отдаёт безвкусицей и начинает раздражать. Если ты любишь всё дорогое, то зачем тебе понадобилась я? Я же дешёвая женщина. У меня нет богатеньких родителей и американского гражданства ты чистая. И нигде не тоскуешь. Как это? В Москве сейчас заразы полно. Каждая вторая баба чем-нибудь болеет. Про спид говорить нечего. У меня несколько знакомых заразилось. Я рисковать не люблю. Наверное, именно поэтому я в казино никогда не играю. Игра по принципу пронесёт не пронесёт не для меня. Я люблю стабильность и размеренную жизнь. Поэтому на Тверской проституток никогда не снимаю, да? Грешу. Позвонил как-то по телефону. Оказалось, безопасно. Познакомился с тобой. Ты, девушка, не гуляющая, по злачным местам не таскаешься, да и никого, кроме меня, не имеешь. Меня это вполне устраивает. Да и ты ничем не обижена. Подарки, дорогие, получай. Что по ресторанам ходишь? Ты же знаешь, что я никогда не был к тебе скуп. Я ценю твою преданность и твои чувства. Я бы не хотел тебя потерять. Я вообще не знаю, что на тебя нашло. Ты всегда нормально воспринимала приезды моей жены, и никогда меня не беспокоило никаких упрёков, обид, личных амбиций. Я привык к тебе. проглотив обиду, я пошла в ванную. Посмотрев на себя в зеркало, ужаснулась своему отражению и принялась смывать размазанную косметику. Умывшись, присела на краешек джакузи и подумала о том, что из-за своей нездержанности могу потерять Сергея в любой момент. Наверное, я слишком поторопилась и зря Затеяла эту сцену. Еще слишком рано претендовать на его свободу и чувства. Неожиданно дверь в ванную открылась, и на пороге появился Сергей. — Свея, ну что ты тут закопалась? Я тихонько всклипнула и уткнула с носом ему в живот. — Прости, я сама не знаю, что на меня нашло. — Забудем, ну, ну, забудем. Поехали в ресторан. Судя по всему, вечер при свечах у нас не получился. Я кивнула и подняла голову к Серёже. А ты хоть что-нибудь ко мне чувствуешь? Чувствую, улыбнулся он. Скажи, а если бы у меня были деньги, ты бы смог меня полюбить? Смог бы, засмеялся Сергей. Но ведь у тебя их нет. будут, сказала я, поднимаясь. Плот как? А где ж ты их возьмёшь? Я промолчала, достала из сумочки косметичку и принялась подкрашиваться. Сергей с любопытством наблюдал за мной. Скоро у меня будут деньги, у меня будет классная машина, дорогая одежда и соответствующая обстановка. Только попробуй меня не полюбить. Сергей расхохотался. Затем достал сигарету, закурил и задумчиво посмотрел на меня. Я улыбнулась и весело подмигнула ему. Так где же ты их возьмёшь? повторил он свой вопрос.